Джейк был безутешен. Следующие два года он почти не выходил из своей комнаты, словно воображая, будто живет в общежитии. Холли улыбнулась. Он бывает очень упрямым. «Это у него точно от отца», — ответила Кэтрин. Их отношения всегда были сложными. Они постоянно умудрялись разочаровывать друг друга. Иногда оба даже стремятся к одной и той же цели. Так, например, было, когда Джейк начинал свой бизнес. Но, как нам с тобой известно, вскоре их пути снова расходятся. — А вы мечетесь между ними? — Что-то в этом роде. Я всегда старалась дать Джейку столько, сколько могла, а Фрэнсис хотел, чтобы ему приходилось бороться буквально за все, включая отцовскую любовь. Полагаю, нам всем следовало бы отыскать некий компромисс. — Не будем же притворяться, будто растить детей просто, — ответила Холли и спросила. — А что Фрэнсис сейчас делает? Играет в гольф? И тут же пожалела о своем вопросе. — Не думаю, дорогая что у него есть с собой клюшки», — ответила Кэтрин, и под взглядом свекрови Холли почувствовала, что краснеет. Глава 44. Дэнни Каш медленно брела домой, на Хадли-Хилл. Воздух был пропитан сыростью, от которой ее волосы завивались колечками, но она, совершенно измученная, не обращала на это внимания. Она представляла, как нежится в горячей ванне, как Мэтт приносит ей бокал холодного «Савиньон Блан» и она погружается в пену. Но потом Дэнни прокрутила в памяти недолгую историю их отношений и грустно усмехнулась. Да нет, картина совершенно немыслимая. В участке у нее состоялась короткая беседа с Барнсдейлом. Детектив-сержант снова отругала ее и потребовала обещания лояльности, а затем заговорила о Бенни Харпере и Элизабет Вокс. «Я проинформировала старшего инспектора, и отныне мы рассматриваем обоих в качестве подозреваемых», — сказала Барнсдейл. «Не вижу никого из них в этой роли», — возразила Дэнни. «Почему же? Он выдал себя за полицейского и забрал улику с места убийства. Элизабет Вокс, несомненно, нам врала. Так или иначе, оба явно во всем замешаны». «Если мать Бена рассказала ему, где живет Лангдон десять лет назад, отчего он убил ее только сейчас, в этом нет смысла. Бен не убийца» спорила Дэнни, сидя со своей начальницей в одной из вызывавших клаустрофобию допросных. «Для вас он уже Бен?» — спросила Барнсдейл. «Надеюсь, вы сохраняете беспристрастность. Мне он не нравится, слишком самоуверен». «Потому что смог обнаружить то, чего не обнаружили мы?» — Я предупредила вас, Каш, умерьте свой пыл. Я хочу, чтобы завтра же, придя на работу, вы отыскали все, что можно на Бена Харпера и Элизабет Вокс, а я обращусь в полицию западного Йоркшира, чтобы получить доступ к материалам исходного дела. — Мэм, а был ли вообще какой-то ребенок? — Это один из вопросов, на которые я ищу ответ. Направляясь к выходу из участка, Дэнни увидела Карен Кук, сидевшую рядом с дежурным сержантом. «Неужели тебе разрешают расследовать настоящие преступления?» — спросила она. «Я слышала сегодня, ты подрабатывала, помогала изображать старшего офицера. Тебе следует быть посмотрительнее. «А то что?» — ответила Дэнни и тут же пожалела, что ввязалась в перепалку. «Просто странно, что ты отправилась в свое маленькое путешествие, оставив Мэтта дома одного на целый день». Виткук, скинувший ботинки и взгромоздивший ноги на стол, вызвал у Дэнни желание придушить ее. Я уверена, что Мэт прекрасно без меня справился». «Это точно», — сказала Кук с многозначительной улыбкой. «Я лично проконтролировала». Дэнни шагнула в сторону Кук. «Спокойнее, девушки», — беспомощно призвал дежурный. «Держись подальше от Мэта, сказала Дэнни. «Я уже пообещала ему заскочить на неделе. Горько думать, что он остается совсем один». Дэнни резко подпихнула к Кук журнал регистрации. «Хватит уже», — — сказал сержант. — Папочкин темперамент, — съехидничала Кук. — Я сказал, хватит! Еще на выходе из участка Дэнни поняла, что сглупила. Глядя прямо перед собой, она шагала вверх по холму мимо городского отделения неотложной помощи. Каждый раз, минуя его, она вспоминала прошлый Хэллоуэн и ужас, охвативший ее, когда она мчалась на машине за скорой, увозившей Мэта в больницу. Спустя несколько минут после того, как была поднята тревога, Мэтт вошел в магазин через заднюю дверь. Хотя Дэнни к тому времени уже смогла освободиться, вокруг царил хаос, и очень скоро ее уже везли на полицейской машине с мигалкой. Дэнни было страшно важно не терять скорую помощь из виду. Выскочив из автомобиля во дворе больницы, она в перепачканной кровью униформе бежала рядом с каталкой, на которой врачи мчали Мэтта в операционную, а потом ждала, охваченная страхом. И с облегчением узнала, что он будет жить, и пришла в отчаяние, услышав, что он вряд ли когда-нибудь сможет ходить. Сидя возле его больничной койки, она страстно мечтала подарить ему жизнь, которой они двое могли бы наслаждаться. Да, сказала она, она его любит. Да, им нужно купить дом. И да, они должны пожениться. Четыре недели спустя, в день выписки Мэта, они так и сделали. За прошедшие с тех пор месяцы прежний оптимизм Мэтта постепенно угас, сменившись злостью. С каждым днем Дэнни все яснее понимала, какую ужасную ошибку она совершила. Чувство вины полностью поглотило ее. Вернувшись сейчас домой и опасаясь, что просто не вынесет очередной вечерний склоки, Дэнни молча открыла входную дверь и тихо поднялась наверх, мечтая надолго погрузиться в горячую ванну. Глава 45 Алиса Ричардсон порхала в танце по террасе. Личика обрамляли легкие локоны, нарядное синее платье искрилось и сверкало. Помахав рукой дедушке, она принялась демонстрировать восхищенным взрослым свои необычные туфельки с золотыми мысочками. Холли и Джейк приветствовали гостей и своих друзей, и друзей-его родителей. Причем последняя категория явно преобладала. Расточая ослепительные улыбки, они потихоньку продвигались вперед, прихватив с проносимого мимо них подноса по бокалу шампанского. Затем все трое позировали для фото на фоне окруженного оградой и залитого волшебным светом сада. Пока фотограф делал свою работу, Холли наблюдала за тем, как на другом конце террасы свекор непринужденно беседует с Сарой и ее молодым человеком, Нейтаном. Она видела, как троица весело рассмеялась, и Фрэнсис, продолжая начатую накануне осаду, еле уловимым движением коснулся руки Сары, а потом, скользнув пальцами вниз по ее телу, мимолетно задержался на талии. Холли едва сдерживала себя, так ей хотелось поскорее предостеречь подругу. Почувствовав прикосновение к своей руке, она обернулась. «Это просто разведка». — сказала Кэтрин, неожиданно возникнув возле Холли, когда фотограф растворился в толпе, а Алиса закружилась с папой в танце. «Пойдем со мной», — продолжила она, вежливо улыбнувшись какой-то свежеприбывшей паре. Холли, допив шампанское, потянулась за новым бокалом, но Кэтрин остановила ее. Взяв невестку за руку, она провела ее через террасу в гостиную, где было потише. «Я наблюдала за тобой», — сказала Кэтрин. «Прекрасный вечер». Откликнулась Холли, стараясь скрыть смущение. «Я не про сегодняшний вечер, а про последние недели, месяцы». Холли почувствовала, что краснеет. «Я тебя ни в чем не упрекаю», — пояснила Кэтрин. «Просто у супругов бывают иногда некоторые договоренности, позволяющие сохранить брак».